Глава пятьдесят седьмая «Мам, мы обязательно должны его отдавать?» — спросила Кристинка, и я вздрогнула, сбрасывая с себя морок ожидания. «Может, мы его сразу себе оставим? Он же всё равно мой...» «Нет, дорогая...» Я встала с пола, чтобы размять затёкшую спину и лапы, и заглянула в импровизированную люльку. сладко дрых, розовенький, хорошенький...» Прямо не младенец, а зайчик. Или мишка подарочный. Только нафиг, нафиг, мне одной Кристины хватает по уши. Пусть лучше его заберут обратно. Если у него есть родители, они его ищут. Разве мы имеем право отбирать у них ребёнка? Им будет очень плохо. Ну, мам, разве это мы отбираем? Крис вроде бы возмутилась, но я заметила, как хитро щурится карий медвежьи глазки. Мы его, наоборот, нашли. Если бы не мы, он бы умер. А эти, которые родители, они сами его потеряли. Или выбросили. Мы не знаем, сами они или нет. Я села обратно и почесалась. А ты хитрая маленькая коза. Отвлекаешь меня? Нарочно. Да. Спокойно согласилась Крис. Не волнуйся, с папой всё будет хорошо, я чувствую. Он уже идёт к нам. Только не один. Ой, вот теперь один. У того дяденьки, который за ним следил, теперь будет долго болеть голова. Иногда ты меня пугаешь, деточка. Пробормотала я себе под нос, но внутренне вся напряглась и превратилась в слух. Кажется... Нет, точно! Точно! Шаги! Девочки, вы как? На улице было уже темно, в подвале тоже, поэтому силуэт Айвана на фоне дверного проёма едва угадывался. Но я сразу почувствовала родной запах. А ещё что настроение у мужа немного вздрюченное и вместе с тем приподнятое. Превращайтесь и переодевайтесь в приличные платья. Мы идём в дом Гуччо вместе с малышом. Его, кстати, зовут Микеле. Всё хорошо. Сейчас я только этого тут сложу. Временно. Пусть его потом полиция забирает. Только тут я разглядела, что Айван спускается по ступенькам не один, а с каким-то посторонним грузом на плече. У груза были ноги в клетчатых узких брюках и остроносых ботинках. Большой медведь легко стряхнул его где-то в дальнем углу и заботливо поправил на лежащем без сознания мужчине такой же клетчатый пиджачок. Чёрт его знает, зачем он за мной увязался. На людей из охраны Гучи он не похож, на полицейского тоже. Слегка озадаченно сказал он. И к северному побережью точно никакого отношения не имеет, это сразу видно. Пусть полежит пока от греха. Я его в полсилы, так что живой». «Он похож на частного детектива», — поделилась я, подходя ближе и рассматривая стукнутого. «Правильно, пусть лежит. Расскажи, что там вообще? Ребёнка всё же украли?» «Какая-то нелепая, дурацкая история», — поморщился Айвен. «И даже не про выкуп, как я думал сначала. Сумасшедшая нянька, которая влюбилась в Лоренцо и возненавидела Сесилию, его жену, Начала творить. Круг знает что. Её собирались уволить, а это ненормальное. Украла ребёнка, написала записку, что, мол, вы никогда его не увидите. Пошла и бросилась под поезд. Дурдом. Они что, подпустили к ребёнку няньку без рекомендации? Да всякое бывает. Я аж плечами передёрнула. Может, раньше она была нормальная, а тут взяла и спятила. Манифестация шизофрении может произойти в любом возрасте, если в генах есть, особенно на фоне сильных переживаний. «Я сейчас не понял, что ты сказала, но поверю тебе на слово», — поспешно согласился Айван. «Но у нас в няньках будут только трижды проверенные пожилые особы, чтобы никаких там сильных чувств на горизонте. Ладно, короче, в доме Гучи меня приняли, несмотря на горе. Эта сумасшедшая украла ребёнка ещё вчера, а буквально несколько часов назад им сообщили, что она покончила с собой. И поскольку ребёнка рядом не нашли, все решили, что она убила его раньше». Так что там горе, траура и истерика у Сесилии. Лоренцо всё же настоящий друг. Несмотря на этот ужас, принял меня, выслушал нашу историю, ну, с теми коррективами, что мы с тобой придумали, и обещал помочь. Только попросил, если возможно, прийти завтра. Но если нам негде остановиться, то, ну, сама понимаешь. А ты? Я уже оделась под этот рассказ и в данный момент помогала Кристине застёгивать платье на спине. «Выразил сочувствие, велел не отчаиваться», — вздохнул Айвен. «Если бы я только заикнулся, что знаю что-то о ребёнке, меня бы просто так не выпустили, и сюда пришлось бы добираться, отбиваясь и от самого Лоренцо, и от толпы его родственников». «Так что сейчас мы идём и рассказываем историю про младенца, подкинутого нам возле поезда, какой-то ненормальный. Мол, мы так растерялись, к тому же устали после долгого пути, а тут ещё город, от которого я отвык, а ты и не была никогда. Короче, решили сначала устроиться где-то на ночлег, обогреть и накормить ребёнка, а завтра идти в полицию. И тут я узнал, ну и так далее. Вполне правдоподобно, только сыщик не вписывается». Этот за мной уже после выхода из дома Гуччо увязался. Его тоже полицейским сдадим. Мы же законопослушные, добропорядочные граждане. Всё, вы готовы? Даже Микеле переодели. А, в мою рубашку. В две рубашки. Отлично, идём. Выглядели мы, когда подошли к шикарному особняку семьи Гуччо, наверное, не слишком презентабельно. Центр, богатые кварталы, дамы и господа в нарядах из последней коллекции здешних домов моды. И мы такие в платьях аля, что украли со склада для фермер, что и носим. Но люди вокруг были воспитанные, никто в нас пальцем не тыкал, хотя по вечернему времени народу гуляло изрядно. К счастью, дворецкий Гучо сразу узнал Ивана, а потому нас без вопросов пустили в дом. И вот тут началось самое главное. Большой медведь сразу попросил, чтобы к нам спустился не Лоренцо, ни его жена, и даже не его отец. Айвен ещё по дороге сказал, что эти трое почти вне себя от горя, хотя держатся. Он попросил позвать брата старого хозяина, дядюшку Лоренцо. Тот тоже горевал, но всё же был слегка более вменяем. Я, конечно, нервничала, пока мы этого дядю Францу ждали, но всеми силами старалась не показывать вида и не отпускала с рук подкидыша. А Крис, необычно серьёзная и усталая, сама не отходила от меня далеко и незаметно старалась держаться за мой подол. «Добрый вечер, Айван». «Добрый вечер, леди». Поздоровался представительный седой джентльмен, спускаясь в холл по широкой мраморной лестнице с резными перилами. «Спасибо, что ты решил не беспокоить Лоренцо и позвал меня. Это очень разумно и деликатно с твоей стороны. Пойдёмте, я сам распоряжусь, чтобы вас поселили в гостевые комнаты и принесли вам ужин». «Спасибо, сеньор Францо». Айван учтиво склонил голову. «Но я позвал вас не только для этого, хотя вы правильно угадали». Я не хотел волновать Лоренцо и внушать ему ложные надежды, прежде чем мы убедимся, что не ошиблись». «О чём ты?» — удивился дядюшка. «О той истории, что произошла сегодня утром со мной и моей семьёй на вокзале. Дорогая, покажи сеньёру Франца малыша, которого та сумасшедшая девушка сунула тебе в руки, прежде чем убежать в подворотню». И без того бледноватый пожилой человек побледнел ещё больше и схватился за сердце, Дворецкий, всё это время стоявший у нас за спиной, уронил подставку для шляп, а сбоку кто-то ойкнул женским голосом, кажется, горничная. Я вздохнула и вышла вперёд, бережно держа на руках проснувшегося Микеле. Он радостно заулыбался навстречу заглянувшему в свёрток дядюшке и огукнул.